данные. Что дальше? Итак, мы выяснили, что при нехватке у сотрудников соответствующих навыков, данная не используется достаточно эффективно. И что же делать? Действительно ли необходимо бороться с этим недостатком и ликвидировать пробелы, или всё-таки можно продолжать работать как раньше? Ответ очевиден. Ликвидировать пробелы необходимо. Как уже было сказано, к 2025 году будет производиться примерно 463 эксабайта данных ежедневно. Это наше будущее. Давайте ещё нагляднее, без примеров с DVD. 1 эксабайт это единица с 18 юлями. Так что представьте себе число 463 и припишите к нему 18 нулей. По другим прогнозам, к 2025 году Количество производимых ежедневно данных будет равняться 175 секстибайтам. А секстибайт это единица с 21 нулём. 1 секстибайт равен триллиону гигабайт. Так какой же прогноз верен? Или лучше задать другой вопрос? А так ли это важно? Ведь это просто очень много данных, и нет никаких сомнений, что где-то среди них скрывается много ценных знаний. И мы снова возвращаемся к той же проблеме. Если нам так не хватает навыков в обращении с данными, смогут ли отдельные люди и организации воспользоваться этим огромным объёмом данных с выгодой для себя, или большинству придётся бессильно наблюдать, как организации, умеющие использовать данные, легко обходят конкурентов. Краткое содержание главы. В целом можно сказать, что мир данных, в котором мы живём, удивительный, пугающий и неизведанный. В будущем появятся новые профессии, возможности и изобретения. И мы пока не можем сказать, что повлекут за собой все эти новшества. Наверняка возникнет необходимость в новых навыках, но мы не знаем каких именно. Одно ясно уже сейчас. Данные были и будут всегда Сегодня на лицо тенденция быстрого и масштабного накопления данных, которые необходимо обрабатывать. Есть и другая тенденция. Всё очевиднее нехватка навыков у сотрудников организаций. Это мешает организациям добиваться успеха и эффективно использовать инвестиции в данные и их анализ. Что же мы можем сделать? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да. перед людьми и организациями, которые смогут освоить мир дата-грамотности, откроются огромные возможности.